Шассер. Лу. Я слушаю. Мы сидели в людной кондитерской. Бас поднес к губам ложку горячего шоколада медленно и осторожно, стараясь не пролить ни капли на кружевной галстук. Я с трудом сдержалась, чтобы не брызнуть в него своим шоколадом. Сейчас Баса лучше не злить, а иначе с нашей затеей он помогать не станет. Облапошивать вельмож Бас умел лучше всех. «Вот как обстоит дело», — сказала я, указывая на него ложкой. «В качестве оплаты можешь забирать всё, что найдёшь в хранилище Трамбле. Кроме кольца. Оно наше». Бас наклонился ближе, не сводя глаз с моих губ. Когда я раздражённо смахнула с усов шоколад, он усмехнулся. «Ах да, волшебное кольцо. Должен признать, я удивлён, что тебя интересует такая вещица. Ты ведь, кажется, отреклась от ворожбы навсегда?» «С этим кольцом всё иначе». Он снова нашёл мои губы взглядом. «Ну, разумеется». «Бас!» Я многозначительно щёлкнула пальцами у него перед носом. «Соберись, пожалуйста. Это важно». Когда-то, только прибыв в Цезарин, я сочла баса довольно красивым. Достаточно красивым для ухаживаний. И определённо для поцелуев. Я глядела его лицо. Ниже уха, под бородой. До сих пор скрывался маленький шрам. Это я укусила Бассо в одну из самых страстных наших ночей. Я печально вздохнула, вспомнив об этом. У Басса была прекраснейшая янтарная кожа и очень упругая задница. Он хмыкнул, будто прочтя мои мысли. Хорошо, Луи. Я постараюсь мыслить пристойно. Только и ты уж тоже потрудись. Помешивая шоколад, он с усмешкой откинулся на спинку стула. Так значит, ты желаешь ограбить аристократа и, конечно же, явилась за советом к знатаку. Я фыркнула, но прикусила язык. Вас приходился четверыюродным внуком барону, и поэтому имел при любопытный статус. Он одновременно и принадлежал к знати, и не принадлежал к ней. Благодаря богатству барона он мог одеваться в лучшие наряды и посещать роскошнейшие приёмы. Но при этом никто из вельмож не утруждался даже запомнить, как его зовут. Это бывало очень кстати, поскольку Бас частенько ходил на такие приёмы как раз за тем, чтобы обчистить этим вельможам карманы. «Разумное решение», — продолжал Бас, — «поскольку олухи вроде трамбле прячут свои ценности под семью замками, за семью дверями, под надзором стражников и сторожевых псов. И это явно ещё не всё». А уж теперь, после того, что стало с дочерью Трамбле, предосторожности и наверняка ещё прибавится. Ведь мы похитили её среди ночи, верно? Уверен, отныне Трамбле будет осмотрителен вдвойне. Вот ведь подгадила мне эта Филиппа. Хмурясь, я бросила взгляд на окно кондитерской. Там на витрине красовались всевозможные вкусности: торты в глазури, сахарные батоны, шоколадные тарталетки. А также разноцветные макароны и фруктовые слоёные пирожные. Довершали картину малиновые эклеры и яблочные пироги. Из всего этого безобразия, однако, только при виде булочек в карамели с корицей и сливками мой род действительно наполнился слюной. И тут, как по заказу, на пустое сиденье перед нами плюхнулась Коко. Она поставила передо мной тарелку с булочками. Ешь. Я готова была её рс целовать. «Ты просто богиня. Ты ведь это знаешь, да?» «Конечно. Только не жди, что я стану держать твои волосы, когда потом тебя будет тошнить». «Ах да, из тебя серебряная крона». «Вот ещё. Это ведь и мои деньги». «Да, вот только булочку ты и так можешь выклинчить у пана, когда пожелаешь. Так что считай, что крона — это плата за услугу». Я оглянулась на низкорослого полного мужчину, который стоял за стойкой. «Иоганна пана». Виртуоза кондитера и того ещё болвана. Но что важнее, он был близким другом и наперсником мадмозель Люсиды Бритон. А мадмозель Люсида Бритон это я, только в светлом парике. Порой носить мужской костюм мне не хотелось, и я быстро обнаружила, что пан питает слабость к прекрасному полу. Обычно мне достаточно было просто похлопать ресницами, чтобы добиться желаемого. Иногда приходилось проявлять чуть большую изобретательность. Я тайком покосилась на Басса. Он и не подозревал, каких гнусностей успел натворить с бедняжкой мадмозель Бритон за прошедшие 2 года. Пан совершенно не выносил женских слёз. Я сегодня одета мужчиной. Я вцепилась в первую булочку без всяких церемоний, откусив от неё сразу половину. К тому же он предпочитает. Я резко проглотила кусок, и на глазах выступили слёзы. Блиндинок. Тёмные глаза басса так и источали жар при взгляде на меня. В таком случае у этого господина дурной вкус. Фу, коко закатила глаза. Может, хватит? Такие вздыхания тебе не к лицу. А тебе усы не к лицу. Я оставила их прибираться и снова занялась булочками. Коко набрала их столько, что хватило бы на пятерых, но я была готова осилить эту тяжкую ношу. Увы, всего три булочки спустя эта парочка ухитрилась испортить аппетит даже мне. Я резко отставила тарелку. Бас, у нас нет такой роскоши, как время, перебила я, видя, что Коко готова кинуться на него с кулаками. К утру кольца уже не будет, а значит, провернуть дело нужно сегодня. Ты нам поможешь или нет? Он нахмурился, услышав мой тон. Лично я не понимаю, ради чего вся эта суета. Чтобы скрыться, кольцо невидимости тебе не нужно. Ты ведь знаешь, тебя могу защитить я? Ха, снова пустые обещания. Возможно, именно поэтому я его и разлюбила. Бас бывал разным: обаятельным, хитрым, беспощадным, но защитником его не назовёшь. О, нет. Он слишком увлекался более важными делами. Например, тем, чтобы при первом же намёке на беду бежать прочь и спасать собственную шкуру. Я его не винила, в конце концов, он ведь был мужчиной, а целовался так хорошо, что за это многое можно было простить. Коко свирепо уставилась на него. Как мы уже сказали, причем несколько раз, кольцо дарует владельцу не только невидимость. «Ах, мон ами, признаться я не слушал». В переводе с французского «подруга». Когда он ухмыльнулся и послал ей воздушный поцелуй, Коко стиснула кулаки. Bordel. В переводе с французского чёрт возьми. Клянусь, однажды я тебя просто Я вмешалась, пока она не пустила кровь. Это кольцо защищает владельца от колдовства. Примерно как были сарды шессёров. Я посмотрела на Басса. Ты явно должен понимать, как это может быть для меня полезно. Улыбка Басса померкла. Он медленно протянул руку и коснулся моего кружевного галстука, проведя пальцами вдоль шрама, который скрывался под ним. У меня по спине побежали мурашки. Но ведь она тебя не нашла. Тебе ничто не грозит. Пока что. Долгое мгновение Басс смотрел на меня, так и не отнимая руки от моей шеи. Наконец он вздохнул. И ты готова на всё, чтобы добыть это кольцо? Да. Даже на колдовство? Я тяжело сглотнула, коснулась ладони Басса, переплетая его пальцы со своими, и кивнула. Он опустил наши сцепленные руки на стол. "Что ж, тогда согласен. Я тебе помогу". Он выглянул в окно, и я проследила за его взглядом. Всё больше и больше людей собирались на парад принца. И хотя большинство весело смеялись и болтали с почти осязаемым восторгом, где-то под ним чувствовалась скрытая тревога. Она виделась в том, как напряжённо они сжимали губы, как резко и стремительно бегали их глаза. "Сегодня", продолжил бас. "Король проводит бал в честь возвращения своего сына из Амандина. На празднество приглашены все знатные господа, в том числе и имсе Трамбле". "Как, кстати?" пробормотала Коко. Мы разом насторожились, заслушав на улице волнение. Все глаза обратились к мужчинам, которые показались в толпе Одетые в мундиры королевского синего цвета, они маршировали колонны и потроя четко шаг в шаг, и каждый держал у груди серебряный клинок. С обеих сторон их сопровождали констебли, покрикивая на пешеходов и разгоняя их по тротуарам. Шоссеры. Преданные служители церкви и охотники. Они защищали королевство Бильтерру от сверхъестественных сил, а именно от белых дам. смертоносных ведьм, которые не давали покоя местным глупцам, погрявшим в предрассудках. Я смотрела, как шестёры проходят мимо и чувствовала, что по моим венам разливается подавленный гнев. Будто это мы вторглись на эту землю, будто она не принадлежала когда-то нам. Это не твоя борьба. Я вскинула подбородок и мысленно отдёрнула себя. Древняя война между церковью и ведьмами больше меня не касалась. С тех самых пор, как я покинула мир колдовства. Не стоит тебе здесь оставаться, Лу. Коко наблюдала за шессярами, которые выстроились вдоль улицы, никого не подпуская к королевской семье. Парад должен был скоро начаться. Лучше нам встретиться в театре. В такой большой толпе опасно, наверняка быть беде. Я ведь переодета. С трудом выговорив это с набитым ртом, я проглотила булочку. Меня никто не узнает. Но ведь Андрей и Грю узнали. Лишь из-за голоса. Я с вами встретиться смогу только после парада. Бросив мою руку, Бас встал и похлопал себя по жилету, скобрёзно усмехнувшись. Такая большая толпа, это целое море денег, и я планирую в нём утопиться. Прошу меня простить. Он отсалютовал нам шляпой и пошёл прочь, маневрируя между столиков. Куковско щелкнула на ноги. Этот мерзавец забудет все свои обещания, как только исчезнет из виду. Наверняка сдаст на сканстебле или того хуже, шессёром. Не знаю, как ты можешь ему доверять. Не раз и ни два мы с Кокос спорили о том, что я рискнула раскрыть Бассу свою истинную сущность, своё настоящее имя. И неважно, что это случилось в ночь, когда виски и поцелуев было слишком много. Дожёвывая последнюю булочку и избегая взгляда Коко, я в очередной раз попыталась не пожалеть об этом поступке. К сожалению, толку нет. Мне оставалось просто довериться Басу. Теперь мы с ним повязаны. Коко смиренно вздохнула. Я за ним прослежу, а ты уходи отсюда поскорей. Встретимся в театре через час. Договорились. Из кондитерской я вышла спустя всего несколько минут. На улице столпились десятки девиц, которые в ожидании принца были уже на грани истерики, но на пороге преграждая мне путь, Стоял незнакомец в буром шерстяном пальто. Поистине огромный, выше меня больше, чем на голову, широкоплечий, с сильными руками. Он тоже смотрел на улицу, но наблюдал, как будто бы не за парадом. Плечи у мужчины были напряжены, и стоял он так, словно готовился в любой миг кинуться в бой. Я кашлянула и постучала его по спине. Он не сдвинулся с места. Я попыталась снова. Я не могла. Он слегка отстранился, но пройти я всё равно не могла. Ясно. Закатив глаза, я толкнула его плечом в бок и попыталась протиснуться в узкий зазор между ним и дверным косяком. Видимо, это он всё-таки почувствовал, потому что наконец-то обернулся и тут же двинул мне локтем прямо в нос. Твою мать! Схватившись за нас, я отшатнулась и уже второй раз за утро рухнула на пол мягким местом. Глазам подступили предательские слёзы. «Ты что творишь?» Незнакомец быстро протянул мне руку. «Прошу прощения, месье. Я вас не заметил?» «Да уж видно». Я демонстративно не приняла его руки и вскочила на ноги. Оттряхнув штаны, я попыталась протолкнуться мимо него, но снова он преградил мне дорогу. Потёртое пальто мужчина распахнулось, а под ним обнаружился плечевой ремень, натянутый через грудь. Ножи всех форм и размеров заблестели на нём, но при виде лишь одного клинка — того, что лежал в ножнах у самого сердца, моё собственное сердце замерло. Переливчатый и серебристый, он был украшен огромным сапфиром, который грозно мерцал на рукояти. Шессёр. Я вжала голову в плечи. Вот же дрянь. Глубоко вздохнув, я заставила себя успокоиться. Сейчас, когда я была переодета, шессёр был мне ничем не опасен. Я не сделала ничего дурного. Пахло корицей, а не колдовством. К тому же, разве между всеми мужчинами не существует некое негласное товарищество, взаимное и общее осознание своей собственной важности? Вы пострадали, Мсье? Так, сегодня я мужчина. Я справлюсь. Я заставила себя поднять взгляд. Помимо возмутительно высокого роста, первым делом я заметила латунные пуговицы его пальто. Светом они подходили под его медно-золотые волосы, сверкавшие на солнце, точно маяк. Из-за этих волос, равно как и из-за прямого носа и выразительных губ, для шоссера он был на удивление красив. Раздражающе красив. Я не удержалась и уставилась на него. Густые ресницы окаймляли глаза цвета моря. Эти самые глаза смотрели на меня с нескрываемым изумлением. Чёрт! Я схватилась за усы, которые из-за падения съехали, и теперь попросту свисали с моего лица. Что ж, попытка была достойная. Мужчины, может быть, и гордецы, но вот женщины прекрасно знают, когда пора делать ноги. Всё в порядке. Я быстро вжала голову в плечи и попыталась протиснуться мимо него, надеясь поскорее убраться подальше. И хотя я всё ещё не совершила ничего дурного, по острию ножа ходить не стоило. А не то не ровен час, но уж сам по мне пройдется. Просто будьте повнимательней в следующий раз. Он не сделал и шага. Вы женщина. Неплохо подмечена. И снова я попыталась протолкнуться мимо, на этот раз с силой большей, чем стоило бы. Но он схватил меня за локоть. Почему тогда вы одеты мужчиной? А вы корсет носить пробовали? Я обернулась к нему, прилепляя обратно усы с тем достоинством, на которое еще была способна. Если бы пробовали спрашивать такое, вряд ли бы стали в брюках ходить куда свободней. Он уставился на меня так, будто у меня на лбу выросла третья рука. Я ответила суровым взглядом, и он слегка потряс головой, словно пытаясь её проветрить. Я приношу свои извинения, мадмозель. На нас уже начали глазеть. Я чётко пыталась высвободить руку, чувствуя, как внутри нарастает паника. Отпустите. Но он только крепче вцепился в меня. Я вас чем-то обидел? Напрочь потеряв терпение, я со всей силой дёрнулась прочь. Да ты мне копчик сломал, дурень. Вот чем? Вероятно, шоссёра потрясла моя грубость, потому что он выпустил меня так резко, будто я его укусила, а потом уставился на меня с неприязнью на грани отвращения. Я в жизни не слышала от дамы подобных выражений. Ах да, шоссёра ведь праведники. Вероятно, он счёл меня дьяволом. И не то, чтобы очень ошибся. Я одарила его кокетливой улыбкой, пятясь и изо всех сил хлопая ресницами в попытке изобразить манеру бабетты. Когда он не попытался снова меня задержать, дышать стало чуть легче. Значит, не с теми дамами ты водишься сейчас. Так значит, вы куртизанка? Я бы рассверепела, услышав это. Если бы только не знала нескольких весьма уважаемых и достойных куртизанок. Не сказать, кстати, что в их число входила Бобетта, чёртова вымогательница. Я Картина вздохнула. Вы, но нет. И весь царинь скорбит об этом. У него на лице заиграли желваки. Как ваше имя? Гром бурных аплодисментов избавил меня от необходимости отвечать. Королевская семья наконец свернула на нашу улицу. Шесёр отвернулся лишь на секунду, но мне большего было и не нужно. Я скользнула за спины особенно восторженных девиц. Они кричали имя принца так визгливо, что только собаки должны были бы слышать этот писк. И исчезла прежде, чем шесёр успел обернуться. Однако со всех сторон на меня тут же обрушились людские локти. И я очень быстро поняла, Я слишком мала, низкоросла и худа, чтобы пробиться через толпу, во всяком случае, без помощи ножа. Ответив на пару тычков тем же, я поискала глазами местечко повыше, переждать там процессию, где-нибудь понеприметней. Нашла. Подпрыгнув, я ухватилась за подоконник старого песчаникового здания, пробралась по водосточной трубе и вскарабкалась на крышу. Опершись локтями на парапет, я оглядела улицу, которая расстилалась внизу. Золотые флаги с гербом королевской семьи развевались у каждого порога. Торговцы продавали еду на каждом углу. И хотя их жареный картофель, сосиски и сырные круассаны пахли очень ароматно, в городе всё равно несло рыбой, рыбой и дымом. Я сморщила нос. Такова уж одна из прелестей жизни на тоскливом, сером полуострове. Сам Цезарин воплощал с собой серость. Грязно-серые дома наседали друг на друга, как сардины в банке, а полуразваленные улицы тянулись мимо грязных серых рынков и серых гаваней, которые были ещё грязней. Всё вокруг окутывало вечное облако трубного дыма. Эта серость была удручающей, безжизненной, скучной. И всё же есть в жизни вещи пострашнее скуки. И дым порой идёт не только из труб. Аплодисменты достигли апогея, когда семейство Леонов проезжало мимо дома, на крыше которого я сидела. Король Агюст махал народу из своей позолоченной кареты, а его золотые кудри развивались на осеннем ветру. Его сын, Боригар, сидел рядом. Эти двое были совершенно друг на друга не похожи. Первый — светлоглаз и светлокош, а второй унаследовал от матери темные волосы, смуглую кожу и глаза с нависшими веками. Но вот улыбки их очень похожим образом сочились обаятельностью. Даже с излишком, на мой вкус. Оба так и источали высокомерие. Жена Агиуста сидела позади них и смотрела волкам. Я не могла её винить. У меня и самой был бы такой взгляд, если бы любовницу моего супруга скопилось больше, чем пальцев на ногах и руках. Впрочем, заводить супруга и связывать себя с кем-либо узами брака я всё равно не собиралась. Боже упаси. Зрелище было мало интересное, и я уже хотела отвернуться, как вдруг на улице что-то изменилось. Едва уловимое, как если бы ветер переменился на полпути. Почти неслышный гул эхом прокатился по мощёной дороге, и весь шум толпы, как и все запахи, вкусы и прикосновения, ушёл в небытие. Мир застыл, Её отшатнулась назад, подальше от края крыши, и волоски у меня на шее встали дыбом. Я поняла, что будет дальше. Узнала то чувство, когда неведомая сила едва-едва касается кожи, узнала знакомый гул в ушах. Колдовство. А затем послышались крики.